Помещение мало чем отличалось от того, в котором Олега исцелял ученый Ларрак. Две приставлены к стене лавки, кошмы на стенах, деревянный потолок. Вот только в одном из углов имелось закиданное овечьими шкурами возвышение. Да на полу, вместо ковра, лежал толстый войлок. Пахнет -то как!» — подсокал языком, Будута браз брюхо подвело ага согласился собедун и с короткого замаха вогнал ему кулак в солнечное сплетение. Паренек, выпучив глаза согнулся захлопал ртом за что боярин чтобы язык не распускал кретин олег добавил ему снизу ногой в челюсть Холоп разогнулся отбросив ноги, влетел в стену и распластался между лавками. Купец подошел ближе, потыкал ногой тому в макушку. В беспамятстве. Или бы вот хитро покосился на ведуна. Коли я, сын русалки и друже, то ты стал бы тот, кто не рождался. Да вот, не повезло. развел руками Олег Здесь у меня отца с матерью нет. А ты мне сразу странным показался с первой же встречи нашей, там, на берегу. Зато теперь тебе ведомо нам, зачем русалка камень мне передала странный. Это месть речного народа, за те зверства, что правитель здесь не утихонил. Слыхал? Он тут всех обитателей водяных истребляет. Мы должны отдать его мудрому Аркаиму, дабы тот смог открыть книгу знаний и одалеть своего брата. Разве ты забыл, о чем рассказывал Раджа, друже? Если Аркаим победит, он покорит весь мир, поработит его, подчинит себе. А Нам-то что, колдун? Нечто нам от этого парус в другую сторону вешать придется, да и бороду брить. Ну, может, у тебя скитальцев вечного дороги иными станут? А ли лошадь овёс зажирать перестанет. Не наше то дело, о чем князья грызутся. Ну, станут коимчи князьями мира. А что с того? Ну, холопы дурные за горсть серебра не князем рабства продаваться станут, а каимцам радостным. Ну, бояре Нищие пятки ни князья, макол ду нам лишь что с того? Ты думаешь, смерду на хуторе землю как-то иначе пахать придется, коли он не Черниговским, а Рязанским, окажется. А жизнь? в царстве мертвых тебя не пугает? Да ты слушай его больше, князей-то этих. Отмахнулся Любовод. Скажи еще... Коли не аркаиму хараджафу бы удача с богом проснувшимся досталась. Так отказался бы правитель от неё? Сейчас дождешься. Просто враждуют два брата из-за трона, доехают да друг друга, как могут. Они тебе и про свободу расскажут, и про богов, и про закон, и про слезы люда угнетенного. Ты токмо уши развесь. Да меч в их пользу обнажи. Споют что соловей московский. Москва это что? Новостарелучье, Олег. Вроде не те годы, чтобы столица будущей существовать. Волок там удобный, коли на Днепро-Сенеге уйти хочешь. А, -а, -а, а, кивнул ведом, не знал. Да куда тебе про это знать верховому-то? Я вот что мыслю, друже. Коли Раджафу хорошо помочь, он может нас и на волю отпустить, и наградить, маленько. Мы же для него невольники, полон. отпустите то, милость. Коли и повезёт, худо выпросить удасса. Ну того не более Однако же польза от лодки нам мало. Добыча и товары-то все наши, у аркаима на сохранении. Сам по мысли. Разождать своих коли пред его столь явно? теперь и с иной стороны поглядим. У Аркаима ладей нет, но все наши товары и добыча у него. Но, опять же, мы ему не за страх, а за награду служим, вот твой награда должна быть немалою. А теперь, че, представь, какую плату с него за осколок столь для него важный истребовать, возможно? Бородав сам проговорился, как самоцветами братец его трюмы засыпал. Вот оно богатство, то колдун. Столько самоцветов получим за раз, И не снести и На Руси себе избы из золота отстроим. На золоте есть станем, на золоте спать. Жестко на золоте и холодно. Да шучу я, друже. Но рассмеявшийся купец хлопнул его по плечу. Но казну скопим такую, что и князю Киевскому в мечтах не виделось. Да нечто с таким то богатством нам Владику купить, не удастся. Верно сказываю, друже. Уходить там надо но к Аркаиму мудрому уходить. Ты кое-что забыл, любовод. Если мы отдадим последний из осколков княги Оркаиму Он принесёт Урсулу в жертву своему богу. Ну и что? Он убьет Урсулу, любовод. Ну и что, дружа? то я тебе другую невольницу куплю, Еще краше. Десять куплю. Да что десять? сотню любых годов, любых волос, любых глаз, любого тела выбирай. А ты, дружаня, свою Борис Зареславу так на самоцвет и поменял бы Ну, ты скажешь колдун, — искренне поразился купец. — тоже невеста моя любая жена будущая мать детей моих продолжателей рода нашего а эту рабыня простая не полон торгский. за них на торгу хорошим по две гривны дают и на дорогу издужаются Ой, мама, заворотился на полу ко лб. "Ведаж тоже так, боярин. «Ты вставай, вставай", предложил Любовод. "Ещё я добавлю. Ты по что правителю про невольницу боярскую рассказал?" чучело лесное. "А разве не правда сие? Тебе про правду спрашивают о Ты по что языка распустил?" Мы с князем здешним уже без стражи беседовали и гостями считались. А из-за слова твоего ныне опять в порубе сидим. Как надо его нас для спроса нового пополокот, мы и теперь с колдуном на тебя все валить станем. Попробуешь, какого уката под кнутом оправдание искать. Да ведь не солгал я никому, испугался холоп, токмо правду поведал. Как заговорили, так и припомнил, какие глаза у неё были боярской. За то её станешь. Какие глаза, когда углядел, от чего не признался? Куда дел? Люк распахнулся, вниз посыпались воины. Человек шесть навалились на пленников, скрутили руки им за спины. Затем вниз, неторопливо спустился великий раджав, скромно присел на ступеньке лестницы. "Давай, Вени". Один из стражников, поставив на попа скамейку, ловко влез к осветительному окошку, просунул под ближней к стене бревну веревку, спрыгнул, поставил скамейку нормально. Ловко связал петлю, повернулся к правителю. Кого первого, господин? Этого указал на Олега великий Раджав. Слушай меня, смертный. Ты продал Аркаиму девицу, из за которой в скорости рухнет вечный прекрасный Каим, оставленный мне отцом моим, доверенный советом старейшин жрецов. За это ты будешь предан смерти. Вений, пеший его!» Давай, кивнул стражник, залаз на скамейку. Да пошел ты, предложил ему Олег. Ну, как знаешь, пожал плечами воин, накинул петлю ему на шею, а потом ухватился за другой конец верёвки и повис на ней всем своим весом. Ведун бодро пробежал по скамейке, запрыгнул на нее, привстал на цыпочки. Я не продавал ему невольницу, не продавал. Какая разница? Продал, подарил, оставил. Важно то, что Аркаим принес первую жертву, первую в скорости принесет и вторую, и третью. Мыслю я, он ждал, когда ты захватишь город, чтобы продолжить обряд. Теперь, им он станет искать другие пути всесильная книге, Но вина за то, что искомая жертва находится в его руках, лежит на тебе. Из-за тебя рка принес первую жертву. Из-за тебя принесет и другие. Веша его вений. — вении. Не страж выбил скамейку, и веревочная петля перехватила возглас в самом зародыще. Олег, оттолкнувшись от стены ногой, повернулся к правителю и одними губами произнес "Он не приносил. Он не приносил. Он" От нехватки воздуха голова оказалась сейчас взорвется!» Перед глазами скакали жёлтые искры. И Олег, понимая, что делать это в последний раз, усиленно проартикулировал: "Не приносил". Да что он там? Великий раджав недовольно щелкнул пальцами. Набреешь веревку, вени! Все это слишком важно, чтобы рисковать. Стражник выдернул меч и, не останавливая движение, рыбанул ему ведуна над головой. Налег плашмя грохнулся на пол, тяжело задышал, медленно приходя в себя. "Пнеева", распорядился правитель, «И спроси!» что Он пытался мне сказать